Барашо, альхамдулиллах. Тогда начинаем. Альхамдулиллахи р-рабби аль-алямин, ас-саляту Амма баад. продолжаем наши уроки. Пан, шейх Зам Ахмад аля кида аль-вазидин. И сегодня, начинаем важную тему с позволения высшего Аллаха, э, таухид имён и качеств а всевышнего Чима Аллаха. И, эта тема очень важная, поэтому особенно, потому что брать это в наше время, а, много Много неясностей много отманений в этих вопросах даже от тех кто внешне о себе заявляет не говоря уже то есть о том что призыв ашаритов шаритов э, в наше время и особенно у нас в россии набирает сильно обороты поэтому это, это, вот, это во первых то есть почему почему нужно знать эту тему потому что то недостоверен кроме как с этой темы потому что та ухитхи э, э, должен э, знать таухид ухит в трех видах Таухида Рубубиева, Таухида Рубубиева, Таухида Асмала Ассифа. И имам Аль-Музани, его когда спросили, имам Аль-Музани сказал, что ученик имама Аш-Шафии, главный ученик имама Аш-Шафии, который основал его мазхаб, то есть распространим его мазхаб, и первый и самый мухтазар великий имам Ахлисунн Аль-Джама, он сказал, что не будет ни у кого достоверен Таухид, пока он не узнает, что Всевышний Аллах на троне не познает Всевышнего Аллаха его качества И ему, когда спросили, какие качества, он сказал, «Самимон Алим, басы, Аль-Басыр» и еще, еще, то есть, не, не помню то есть, полностью, дословно, «Ассар», «Аль-Мухим», аль то есть, то, что, то, что Муахи а, должен знать а, Всевышнего Аллаха, познать, а, им, то есть, Таухид, У одних ученых делится на три вида. Как это есть, все знают? Ар-Рубуби, да? Аль-Ульхи, Аль-Ас-Малас-Сефат. У делится на два вида. Первый вид – это таухид-уль-мари-фати-вали-сбар. Таухид – познание и утверждение. Человек должен познать Всевышнего Аллаха, Его существование, Его качества и Его поступки как сотворение, оживление, умрешление и другие. И затем уединить его в этом. Да? Утвердить это, то, что он познал, и уединить его в этом. А затем второй вид, талхиду л'амаль, это уединить Всевышнего Аллаха в, де, э, в своих действиях, в действиях раба. То есть э, не совершать поклонение никому, кроме э, Всевышнего и Могучего Аллаха. Да? И если человек он не знает первое, то второе, тем более, будет недействительно И то есть это кратко очень о, о важности, да? И если это стало ясно и чат, перейдём, будем читать Матон и Шара. говорит шейх уль-ислам, ибо ты Сегодня возьмём вот этот вот это. А, говорит шейх уль-ислам: К валлаха квариау. Всевышнего Аллаха относится иман то, чем он описал сам себя в своей книге и чем его описал его посланник Мухаммад саллаллаху без тахрифа и без таътиля сейчас шарх возьмем этих слов, но я переведу это без искажения и без опустошения. говорит э шейх Мухаммад ибн Ибрахим в шархе рахимахуллах, а ومن الاмани то есть а фа шейх Исан, а ибн Таймия и и i køymane vavsvishnivå allaha atnåsits æa huwa l-aslul من min usul el-imani sittah wa huwa a'azamuha wa lam yakul musannifu al-imani bil-lah likomni al-imani bil-lahi aksaman al-awal al-imani bil-judihi wa rubbiyyytih wa tani al-imani bil-ahdaniyytih Слова Шейху Лисам в Антаймии к иману в Аллаха относятся. То есть вера в Аллаха да, начинает Шейху Лисам вера в Аллаха. И первые шести столпов имана, говорит, говорит Шейх Мухаммад Абрахим, это первые, первая основа из шести основ имана, и это самая великая из этих основ. И автор здесь не сказал вера в Аллаха, а сказал к вере в Аллаха относится, то есть использовал частицу мин, которая в арабском языке указывает на табаид, на частичность. Почему? Говорит шейх Мухаммад. Потому что вера в Аллаха делится на несколько разделов. Первый из них – вера в его существование и господство. Второе – это вера в единственность Всевышнего Аллаха в поклонении. И третий раздел – это вера в его имена и качества. То есть здесь третий раздел, это только один раздел из трех. Поэтому он не сказал, иманом в Аллаха является то-то и то-то, а сказал, к иману в Аллаха относится то-то и то-то. Да говорит шейх Улисламм, Al imanu bima awosafu bihi nafsahu fi kitabihi. La bima awosafu bihi rasuluhu muhammadun. Salallahu alayhi wa sallam. Gоворит шейх Мухаммад в то есть слова шейху Лиссан б'на-Таймии. Iman, к иману во Всевышнего Аллаха относится иман то, чем он сам себя описал в своей книге и чем его описал его посланник, Мухаммад, salallahu alayhi wa sallam. Fissunna дипутация руалей валяю за духе и валя юнка валяюрот души он бенлязы и валя ма она говорит шейф мухаммад и набрахим то есть чем описал его посланник мухаммад где суни да и ограничиваются на этом ограничиваются на этом и не добавляют и не убавляют не прибавляют что-то еще до от себя и не убавляют от того что пришло и не отвергают говорит шейх мухаммад ничего из слов не из слов того что пришло ни из его смысла тут э, остановимся подробно я как говорил то есть, что основа у нас что мы будем читать э, шар но если какой-то вопрос в нашем в наше время в котором путаница или ташвиш, или еще что-то или э, увеличился х как например то есть там вопросы имана джа и тому подобное то есть то э, от себя буду добавлять читать э, слова имамов и ученых то есть здесь э, шей, шей, шей, шейх мухаммад ибрахим говорит да что то э, уктаса ралехи, да, то есть ограничивается только на том, что пришел в Коране и Сунне и не добавляют, и не убавляет, да. Здесь важный вопрос, то есть а допустим, если от сподвижника пришло э Троица ли акыда, то есть если сподвижник э послание Калахасауаха Алихасаллам, да, утвердил какой-то сифат. Строится на этом акыда или не строится, да? Описывается ли Всевышний Аллах этим или не описывается? Это важный вопрос и в наше время многие в нем заблудились. Многие в нем заблудились из-за чего? Из-за то есть чтения трудов шейха Альбани, да? потому что шейх Альбани, он говорит, что не берется. не берётся. И то есть это это большая большая ошибка и, и это противоречит истине. И противоречит джмаи мама Фахлисун на аль джама Говорит имам Аляджурри рахимахуллах, э, великий имам из салаф Его книга аш то есть многим известно, говорит «И'ламу вафа каналлаху вайякум лир вашад мин аль ковли вал амал анна ахляль хакк ясифу на Аллаха аз-за-важал бима васафа бихи нафсаху аз-за-важал вабима васафаху бихи расулюху саллаху алейхи вассалям вабима васафаху бихи ас-сахабату рады аллаху анхум ва хаза масхабу واللم говорит э, имам аль-Джури, знаете, доставит на сива Аллах к верному слову и делу, что люди истины, ахль хак да, то есть кто ахль сунн, ах, ахль сунна, описывают Всевышнего Аллаха теми качествами, которыми он описал себя сам и тем, чем его описал посланник Аллаха саллаллаху и тем, и вот, да, тем, чем его описали сподвижники, чем его описали сподвижники И это маска всех ученых, кто следует, кто следует за Сунной и нигде не вводит новшество. То есть мазхаб ахли Сунна валь-Джамаа, Это аш-Шариъа, второй том, 201 страница. И, э, то есть тут кто-то может сказать, да, э, шейх Мухаммад ибн Ибрахим же только сказал Коран и Сунна, да? Э, а ты добавляешь из сподвижники. Почему, да? Ответ, потому что сообщения сподвижников э, в этой категории, они Хоть и не являются то есть словами пророка однако они имеют хукм слов пророка и хукмельмарфо почему почему потому что сподвижники пророка роды аллах род род аллахма они э, самые знающие люди об аллахе кто самые знающие люди о всевышнем аллахе о том э, что ему э, что ему как, какие сифаты являются для него обязательными а какие э, то есть порицаемыми это сподвижники пророка словалах у летнего сна как и во всех остальных разделах религии. И кто самый богобоязненный, и кто боится больше всего Аллаха сказать что-то на Аллаха, говорить на него без знаний? Подвижники про посланника Аллаха, слова али ихи И когда они говорят э, что-то об Аллахе, они не говорят от себя на основе каких-то своих предположений, или они от каких-то яхудов взяли, как, то есть, я сказал, да, шейх Альбани, например, в одном из мест. То есть, ну, они говорят, опираясь на то, что слышали от посланника Аллаха, их и снат. Самый высокий до посланника Аллаха, и они не говорят на аллаха они наговаривают без знаний. Поэтому, то есть, это маска Бахли Сунна Вальджама, да, то, что когда у нас есть достоверный ахар из подвижников, касательно сифа, сифатов Всевышнего Аллаха, это берется и на это опираются Ахли Сунна. И, э, то есть, шейх Мухаммад ибн Ибрахим и любой другой, то есть кто говорит, например, бима уасафаху бихи нафсаху ау бима уасафаху бихи расулюху, да, то есть, и не добавляют, например, сахаба. Они они почему не добавляют? Потому что слова пророков, они в хукме, слова сподвижников, они в хукме слов пророка, хукм морфо, да. А, то есть, и, например, самый известный пример, до да, этого уахли сунна, это асар известный от Абдулла ибн Аббаз, рода Аллаху Анху, он что, -что сказал? «Аль-Курси молдюль кадамейн», что Аль-Курси, престол, да, это место двух стоп Всевышнего и Могучего Аллаха. Этот асар он не пришел от пророка, Аллаху, однако что все Ахли-Сунна, они взяли его и на этой Иджма передал имам Абу-Убейд Аль-Косим ибн Салям, это великий имам из числа Ассаля. «Великий Имам равный Имаму Ахмаду Аш-Шафии, Исхак ибн и другим». И Исхак э, Ибн-Рахалейхи даже сказал, что он более знающий, чем Имам Ахмад и Имам Аш-Шафии. «Сосмеется да над ними всеми, Всевышний и Могучий Аллах». Э, он Иджмана это передал. В книге «Ас-Сейфат» Имама Ак-дара приходит, что он сказал, что все веруют в это, ученые. Все веруют в это. И также Имам Ибн-Абиз сказал, что это Масха Бахли Сунна, да, что курсия это место двух стоп Всевышнего Аллаха. То есть утвердили Всевышний Аллах сыфат две стопы, основываясь на словах Ибн Аббаса. Нету в этом, э, слов пророка, слов хадиса. И то есть Шейх Альбани его когда спросили за насчёт этого сыфата, он сказал, что Ибн Аббас это мог взять от иудеев. А то есть если вот я, например, скажу, что Шейх Альбани или любой другой, да, э, берёт, например, акыду таухид берет от иудеев и не зная От, от, не знаю соответствует это нашему шариату или нет мне что скажут ты ругаешь ученых как ты мог сказать такое об ученых а алу о, о, о самом э, великом толкователе курана великом сподвижнике посла ни аллахалей бас такое то есть сказать это все э, батль, есть, противоречит истине. противоречит и э, откуда то есть это взялось откуда это пошло э, вот это то что от сподвижников мы не берем от сподвижников мы не принимаем это Джахмитов, это взялось от Джахмитов из их книг, которые, то есть читал и которые советовал сам читать шейх Аль-Бани, как книга Аль-Баиха Аль-Асмауль Сифат. Там, например, то есть есть хадис по Аллаха, Николаха саллаллаху то есть сейчас суть, ученые разногласят его достоверности. А, большинство хафизов говорят слабый и не берут его, то есть. А, однако здесь я не имею в виду насчёт этого сифата, а имею в виду отношение к подвижникам, которое у Ахль аль-Калям То есть, э, пришел хадис от Катада ибн Нуман, э, да довольно молодой малах, да, что э, посланник Аллаха сказал, э, что Всевышний Аллах, когда закончил творение, э, субханху тааля, он э, он э, вознёсся на троном и э, и с толка той садкино и положил одну ногу на другую. Этот хадис у большинства ученых недостоверный, но, то есть, э, здесь важно что показать отношение к боддвижникам. Аль-Байхак, когда привел этот хадис, он что сказал? Говорит, что говорит что пророк, в словаху алейхи вассалям, говорил передавал вот эти вот слова, то, что Всевышний Аллах положил одну ногу на другую, как слова каферов и мушриков, порицая их за, их за их ширк, порицая многобожников. А Катада ибн Нуман, Сахаби, услышал эти слова, не разобрался и не понял, что пророк говорит и порицает. И что это куфр и ширк А наоборот подумал, что это пророк описывает Аллаха И эти слова взял и распространил от пророка слова хвалий и вассальдам То есть, что сподвижники, они вот так вот не, не знали да Что что что это недостаток, или что это э, ширк, или что это куфр И они это брали и вот так вот распространяли да. Говорит имам Ибн-Уль-Каим, комментируя эти слова Аль-Байхак Тааммаль мафигаз луадж миналамриль мин азим Ай-яш-табиха ай, على أعلم الناس بالله وصفاته وكلامه وكلام رسوله كلام الرسول الحق الذي قاله مضحاً وثناءاً على الله بكلام الكفار المشركين الذي هو تنقص وعيب فلا, فلا تمييز بين هذا وهذا, وهذا. ويقول قال رسول الله صلى عليه وسلم لما يكون من الكلام ذلك المشرك الكافر فأي نسبة جحل واستجحال لأصحاب, رس لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا أنه لا يميز أحدهم بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الكفار والمشركين ويميز بينهما فراخ الجحمية والمؤطلة كيف يستجيز من للصحابة في قلبه وقار وحرم أي ينسب إليهم مثل ذلك ويا ويلاه الله العجب هل بلغ بهم الجهل المفرط لا اي هل بلغ لا لا لا بين, بين الكلام الذي يقوله رسول واحد صلى الله عليه وسلم حاكيا للمشركين والكفار والذي يقوله حاكيا له ان جبريل عن رب عن رب لا الرب العالمين توي <تصفيق> بيت Ибн Аль-Каим, вот эти слова, приведя Аль-Бейхак, и говорит сколько ужасных как, как ужасны эти слова, что может перепутаться у самых знающих людей об Аллахе его качествах и, и и и самых знающих людей о словах Аллаха и его посланника, могут перепутаться слова посланника Аллаха, которые являются истиной, и которые он говорит, восхваляя Аллаха, со словами каферов и мушриков, которые являются приписыванием Аллаху недостатков и пороков, и сподвижники, То есть, по мнению Альбейха, когда они не различают между этим и тем, и говорят, сказал посланник Аллаха, мир ему, в то время как это слова мушриков и кафиров. Какое же отнесение, говорит, сподвижников к невежеству и считание их невеждами может быть больше, чем это? Что один из них не различает между словами пророка и словами кафиров и мушриков, а различают между ними хвосты джахмитов и муаттели. То есть, смотрите, да, имам Нулькан так жестко здесь сказал, не сказал там, имаму Как, э, дальше, э, как как же может разрешить себе тот, у кого в сердце есть хоть какое-то уважение и святость прав сподвижников, приписывать им такое, по их мнению, огромное невежество сподвижников, оно до такого размера, что они не различают между словами, которые сказал посланник Аваха, передавая от кафиров и мушриков, и между словами, которые он говорит, передавая от Джибриля. То есть настолько натока сахаба радиллаху по их мнению аузу глята джахили да таухиде а об осмау а знают об этом только вот جه, и такие им подобные то есть анават это очень неправильная и ошибочная слова. То, то что от сахабов не берется там, не берётся в открыту да, их слова а, однако то что как имам аль-джуриджма передал то есть то что сказал сказал Аллах в книге то что сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям в сунне и то, что сказали сподвижники. А, и, э, то есть, э, как стало понятно, да, принимается достоверное Асары Сахабов касательно صفات Аллаха. И, э, сам шейх Мухаммад ибн Ибрахим, то есть, э, чтобы было понятно, то, что это не, не я, допустим, на него за него домыслил, однако он сам говорит дальше в шархе, как мы будем читать. Он говорит: "Ваджаб и сунна ан наку ай аль-курсия мауд аль -курси, То есть говорит: пришел в сунне что Аль-Курси место для пророка, -го, то есть место для двух столб, да, для, для, для двух стоп Всевышнего Могучего Аллаха. А, однако, то есть, он здесь говорит, Джаффи, Сунна, говорит, в Сунне пришло, однако же это слова Сахаби, а не слова пророка. Однако, почему он Сунна называет? Потому что такие слова с подвижников, они при Хукме Марфуа, да? То есть, для Хукмы глав. Хукме Сунны, хоть они и не являются Сунной пророка прямо, однако Хукма одинаковы. То, что берется, действует а, а то, что касается э, того, что шейх Мухаммад говорил, э, как я напомню, то есть э, говорил, «Валайурадду шейхун мин лявзахи валяма анану». То есть не отвергается ничего э, не из смысла да, того, что пришло текстов, не из формулировок. И тут то есть добавлю тоже, да, из видов отвержения, один из видов отвержения – это говорить… Как говорят Сайру Ахли Калямтис, все люди Каляма, как Джахми, Аль-Муатазил, Ашари, все им говорят, что когда им приводишь, например, достоверный хадис в разделе Аля Смол Ассифат, они говорят, мы не принимаем его в Мы не принимаем слова Слава Пророка в Почему? Потому что он из категории Аля -Хад. Это, как говорят Аль-Бейхак, Аль-Рази и многие другие. И это явное заблуждение. Сказал шейху л-Ислам Ибн Таймея, قال الشيخ الإسلام اتفق عليه السالف الأمة وأئمة الإسلام ان الخبر الصحيح مقبول مصدق به في جميع أبواب الدين ولا يفرق بين المسائل العلمية والخبرية ولا يرد الخبر اتباب من من الأبواب سواء كان أصولا او فروة بكون خبر واحد فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة للسنة والجماعة говорит шейх Улислам, единогласны саляф умм и имамы ислама, что достоверное сообщение принимается, какое бы оно ни было, то есть тахмутаватир, всё, что от пророка достоверно, оно принимается и по кыду, и а либо рода, и в него веруют, говорит шейх Улислам во всех разделах религии, и не различают между вопросами э аль-альмийя и аль-хабария, то есть не не или как этот лямалия аль и аль-мия, да, то есть не различают между На куро и Усуль. То есть основами и подробностями нет разницы. Во всех разделах религий достоверное сообщение от послания к Аллаху, оно принимается. Говорит шейху ль-Ислам, истинно отвержение такого рода это то, что внесли люди на возведение. И это противоречит Акаде Ахрису на Вальджима. И говорит дальше шейх Мухаммад имбрахим, «Вахаза самаун махмуд, ляма джаля пихи лирвань». والامام احمد رحمه الله لا يوصفه وسبحانه الا بما وصفه لله بما وصف به نفسه او بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزوا القران والحديث لا يتجاوزوا القران والحديث говорит шейх Мухаммед это это грабел вот разделы он посторон чисто на слушении В слышании, что значит? То есть мы услышали в Куране или в Сунне, и мы это и говорим. То есть чисто на шариате. а здесь вообще разум, здесь ему места нет. Однако чисто на шариатских текстах. То, что мы услышали, мы это принимаем и веруем. Для Маджаля Пихили То есть нету здесь вообще никакого места личным воззрением. То есть, например, вот как прошлый хадис, то, что я упоминал, то, что Всевышний Аллах, когда закончил творить, Он откинулся и положил одну ногу на другую. Если бы это было достоверно, имаму удостоверили бы это, да, никакой проблемы, то есть абсолютно нет, в это верить. Всевышний Аллах делает Субханаму Атали все, что пожелает и все, что хочет. И он не спрашивает о том, что делает, однако он сам спрашивает других. Делает, что пожелает Субханаму Атали. То есть, не дозволено, да, когда мы слышим достоверный шариатский текст из-за того, что его, смы его смысл У кого-то какое-то отторжение вызывает, он начинает отрицать это или искажать или тому подобное. Нет, все, что пришло достоверно от посланника Аллаху к Аллаху, мы принимаем. Как оно пришло, на том, на внешнем смысле. И э, говорит, говорит шейх Мухаммад, сказал имам Ахмад, э, э, не описывается Всевышний Аллах, кроме как тем, чем он описал сам себя в своей книге или тем, чем его описал посланник Аллаху Аллаху и не пересекается за Коран и Адис. Да, за то, что пришло в Коране и Адис. Это как в утверждении, так и в отрицании. Как в её день, и так и в отрицании. А вахазалликаллакулимам Ахмаду, уаллязи алиль-джамиу кала. Тамнуль аймати, накль ас-суннасар ва лама ва йусбат ва ва йумну бихи. Ва йутакуду алама ялики ва азамати. говорит э, шейх Мухаммед, и то, что сказал имам Ахмад на этом же, к сей имаму Ахмаду, имаму ограничиваться следует лишь на том, на чем Кя Аллах, на чём описал вас сам себя. Это это мы должны пресутверждать и веровать в это. И, и, и, то есть быть убежденными в этом, на том смысле, на, ко, на, каком это, на, на каком Это подобает Всевышнему Аллаху и подобает для величия Всевышнего Затем, осах и сам ан мин гайри тахриф. Bez tahrif, без, да, без искажения. At-tahrif ut-tahrif. Gоворi. I'ani min vairi tahrif anil mrodibihim. I'mna mazalika l'akhidra. Gоворi. Sheyf. Muhammad ibn-Brahim. At-tahrif. Что такое? At-tahrif. Это отстранение. Отстранение слова от внешнего смысла. То есть, под которым который подразумевается под этим словом. То есть, как они называют это. at Например, говорит. То есть, пришло яд, да, аль яд, с качества рука, они говорят, это кудра, пива, или э, пришла али, али стива, они говорят али стива, да. то есть делают, да, это, вот это вот тахрив, то есть и сажать, и сажать те э, сифаты, да, которые пришли в Куране и Суни, от их внешнего смысла, каким-то переносным смыслом, изглажение, того смысла на котором они пришли. А говорит э говорит шейх Мухаммад: "Таратан кун билафзи ولتحриф من نصوх, таратан кун билафзи والمعنى جميعا, وтаратан بالمعنى وحده. بين من المحرفين من يلزم ويلزم من تحريف المعنى, ومن من ومن من محرف المعنى من غير تحريف اللفظ, ومن من يحرفهما جميعا." من تحريفهما говорит шейх Мухаммад вот это вот تحрифа искажение говорит одна иногда может быть искажением смысла а иногда искажением смысла нет то есть часто это То есть искажение текстов, оно может иногда быть и для и для смысла текста, и для самого словесной формулировки текста. А иногда только для смысла. То есть пример, да, от себя приведу чтобы стало понятней. То есть вот у нас есть аят ар-рахману аля ляр шестава. Милостивый вознесся над троном. Первый случай, да, этот Мухарриф, да, тот, кто делает Тахриф, он говорит «я верую в этот аят, я признаю этот аят», не отрицает, не отвергает слова этого аята. Да? Однако его смысл такой-то и такой-то, и начинает искажать, делать Тауиль. Это то есть тахриф уль искажение смысла аята. А есть вместе с искажением смысла тахриф уль то есть сам аят начинает саму словесную формулировку искажать, например, говорит А Ар-Рахман валь подменил в самом аяте слово. Вот это называется тахрибул-лям. Естественно, из этого следует тоже искажение смысла. говорит шейх Мухаммад, э, по инна минль-харифина май юхаррифу говорит: есть те, кто искажает словесную формулировку, да, и за этим, естественно, вытекает искажение смысла тоже, потому что если исказить Слово, и смысл поменяется. И среди них, среди этих искажателей, есть те, кто искажает смысл, однако не искажает слова. То есть он говорит, «Да, я верую ар-рухману аль-аларшистала». Однако его смысл он отводит от внешнего. Говорит листала, то есть, либо, как говорят, «Яхмей, муазазили листавля» и многие ашариты, либо, как говорят, «Сказал Абу Хасан аль-Ашарит», в одной из своих книг, что и Истала значит, что это Аллах с троном какое-то действие произвел. Это не действие Всевышнего Аллаха, однако это стро это он что-то с троном сделал. То есть, искажение от внешнего явного смысла. Однако, они говорят, мы в слова веруем. Вот это тахрит, это искажение смысла, без искажения слова. То есть, кто и то искажен. Фамин тахрит и хима джамиан, коулюль-яхуд хинт. БАДАЛА ХИТТА То есть, пример, говорит, искажение, пример искажения, то есть, и смысла, и самого словесного формулировки, это слово иудеев, ХИТТА. То есть, Всевышний Аллах, как пришел к суре Аль-Бакара, он им сказал, Войдите войдите во врата города, поклонившись, и скажите, Прости нас, ХИТТА, то есть, прости нас, это значит в языке. А иудеи, они что сделали? Они, ЛАНАХУМУЛА, то есть, они Они зашли э, на карачках вместо поклона и сказали «хинтали», добавили «нун». Э, добавили «нун» да? А «хинта» — это что значит пшеничное зернышко? То есть из-за своего кибра, Субханава, вот так деваясь, заменили, подменили да, то, что им предало. Это вот искажение и слова, и смысла. И также говорит шейх Мухаммад «баколю джахмин из тавля». «Паинна уколю вистатаатан ахубка минальмусхава». То есть и также Джахан говорит, Джахан бин Сафванов, значит, масхаб Джаха. его слово истауля, да, то есть, а, он сказал, если бы я мог стереть из мозга по слову истава, я бы стёр. Но Аллах свое откровение от этих кафиров защищает. А остане тахрифу ль-нусуй фи нусубат, аллазийн самуту второе говорит искажение смысла. Знания смысла наряду с тем, что слово не искажается. И это говорит тоже ремесло языка, ремесло людей. И говорит, сюда входит весь э весь все искажение текста сифатов, которое на называют тауиль. Они говорят то есть тауиль, да? но правильно лучше говорить тахриф, Искажение. да. Вот мисалу тахриф ал-лафз, как ольхим, وكلم الله موسى تكليما. В насблис А тоже пример искажения, э, слова, да, с формулировки. Это один из мутазилитов, от него передается, не помощь отклон. Он, э, так как музилиты мутазилиты отрицают, э, то, что Всевышний Аллах разговаривает, а есть же а, вакалла Аллах Муса таклима, а, что Всевышний Аллах говорил с Мусой. И он, э, чтобы, э, чтобы как бы до вот этого аята отвести, он огла огласовки, да, и роб исказил. Исказил огласовки, то есть он сделал здесь же вокальным Аллахом Муса, так Лиман, здесь Всевышний Аллах, он файль, да, то есть действующее лицо, кто говорил, а он огласовку заменил вокальным Аллахом Муса, то есть здесь уже Муса стал действующим лицом, что Муса говорил с Аллахом, а Аллах не говорил. И когда он так сделал, то есть один из имамов его опроверг, привел другой аят, где уже такое при всем желании не сделать. А, да. И то есть тут тоже э, хотел добавить, то есть маскаля, да, а, есть ли разница в кукме между тем, кто признал словесную формулировку, то есть говорит, да, я верую, рахмана ля-ля шестала, то есть не отрицает слова Курана или Сунны, да, которое пришло. Однако, говорит, его смысл такой, такой, такой, такой. То есть делает «тахрифульмарна» да, — искажает. И между тем, кто и словесную формулировку не признал. Есть разница? Согласно верному слову разницы нет. В тех сифатах, которые предельно известны, нет никакой разницы. Под, э, то есть почему какой довод на это? Потому что искажение словесных формулировок — это было крайне редкая вещь. В этом буквально то есть несколько случаев передается. то есть вот это то, что шейх упомянул. Э, от, от, от одного из мартазелитов э, также. Да, Но это суть, что это редко, это очень редко было, чтобы кто-то осмеливался. Почему? Потому что такого сразу убивали, сразу убивали правители э, таких людей. И, однако, что они делали? Э, имам Аддарими, Рахим Ахула, он передает э, в этом в опровержении Аль-Мариси, что Аль-Мариси, э, до него дош, дошло, что у них был скрытый маджель слою Аль-Мариси, это лидер Джахмита, э, с его учениками. И он сказал, не отрицайте слова Курана и Хадиса. Почему? Потому что они... Э, Они вас обвинят сразу в неверии и вас прикажут убить за землядычество. Однако говорите, да, да, мы в это верим, однако, делайте это вы. Смысл такой, такой, такой. И так джахмиты и делали, то есть Евсея, те таауляты, вот эти искажения, которые у ашаритов есть, например, а, то, что рука – это си, пудра, да, сила, кудра и тому подобное, те, все это они взяли от джахмия. те эти тауэляты, те же самые, есть у Бишара аль -марис. и Это об этом и шейху Ислам Бан Тайми, и имам многие другие говорили, что эти тауляты все они, то же самое все у джахмит. А то, что кто-то отрицал слово Курана, это очень редко было. То есть джахмиты, они точно так же делали тахрит, та и наряду с этим салифы им вынесли все ирбилиджмана. Да? Поэтому нет разницы. Нет в этом разницы. Нет в этом явных вопросов. И э, сказал имам Амдул-Латых ибн Амдул-Рахман Хасан в к одному из своих учеников «Паммасуалю аула». من امن بالله عز وجل استوى كتاب الله لكن نظر في المعنى وظام أنه ان هو قد استوى فهذا جهمي معطل للدين مخالف لنصوص الكتاب والسنه واجماع السلف الامه وهذا القول هو المعروف لدى السلف عن جهم و شيعته الجهميه لم يصرخ برد بها البازل قران كاستماع بابيري من انما قال السلف Говорит шейф Мухаммад, что касается, на вопросы, да, что касается твоего первого вопроса, хукам того, кто уверовал в слово «Алистила», да, то есть слово уверовал, которое пришло в книге однако затем противоречит его внешнему смыслу и утверждает, что его истинный смысл это да, о — это «Алистиля», овладение, что Всевышний Аллах овладел троном. то говорит, это джахмит Муаттиль, заблудший, противоречащий ясным текстам Курана и Сунны и Джма, Салифов Уммы. И только это слово, говорит, оно известно от Салифов. И только эти слова, они являются известными от Джахма и его партии Джахмитов. Ведь они не заявили прямо, не заявили прямо об отвержении слов, которые пришли в коране как Алистива и другие сафаты. Однако они противоречили с в том смысле, который под ними подразумевается. То сделали Тахрик, да? Тахрик уль-Маан. Уль это очень редко кто-то делает. Да, есть отдельные, то есть риваяты, но это очень мало но вот это что джахмия не то что тут далиля лита. Поэтому, то есть, верным является то, что это не ту радис, не ту делают, как там и, более правильная говорит дальше Мухаммад ат-таътил, да? Томаш, вот так ат та'тил, иллав зулиль Говорит шейх Мухаммад: та'тил, вот это слово, то, что шейх Лисам нам сказал и без та'тила. Та'тил мы перевели опустошение. В языке у арабском та'тил это алихля. То есть освобождение, как говорят арабы, шея свободная от, То есть свободная от украшений, не имеет украшений. Вот. И без та'тила Имеется в виду и без Таатыля как слов, так и смыслов. Опять же, да? Под Таатыль уху и хлял уху таалям То есть, и Таатыль — это что? Как бы освобождение Всевышнего Аллаха от сыпатов, которыми он описан. Но освобождение имеется в виду э, в утверждениях и в сознании, потому что Всевышнего Аллаха, ну, кто освободить, ни от чего не может. А, э, э, говорит, «Вахлик Таатыль хуму Атталюн-нусу». «Вахум а'заму куфрам вадалялян». «Минахлик тажбих», «Камакола ба'аду ассалав, аль-му'аттлю ябуду адаман, валь-мушаббиху ябуду сананан, валь-му'ахид, ябуду илляхан вахидан фардан саманан». «Говорит шейх Мухаммад, и люди Та'тыль, это Джахмид, они сделали Та'тыль текстом о судьбатах». «То есть освободили их от мы свои освободили Всевышнего Аллаха от И они, говорит шейх, Мухаммад больше куфрам и заблуждениям, чем те кто делает чем даже те, кто делает тажбиф. Как сказали некоторые салифы, э, муаттль да, поклоняется ничему, поклоняется пустому месту, а мушаббих поклоняется идолу, а единобожник поклоняется э, единому совершенному Господу. То есть, что здесь? И шейх Мухаммад это не кто сказал это ей и Мухаммад эндуха, в шейх аль-Замнтини, мы прямо все сказали, что муаттил тот, кто делает татыль да, как потом сива лаха, хуже, чем мушрик. Почему? Потому что мушрик, он утверждает Всевышнего Аллаха его суще его существование, да? Он признает Всевышнего Аллаха его качество и его качества действия. Но он э, он что э ему сотоварищей в поклонении, да? А эти даже не при, а эти вообще не признают Всевышнего Аллаха. Пусть они, конечно, так не скажут, они скажут, да, мы верим, что Аллах существует далее. Но то, что они э, то что они представляют, это не Всевышний Аллах, то место пустое, место, вообще нечто невозможное. То есть вот любому из вас, например, скажи про какую-то вещь, она не вне этого мира и не внутри. То есть она не существует, она не существует, это величайший кухон. Поэтому то есть ученые сказали, что вот такие люди, которые поклоняются пустому месту, они даже если ширка поклонение будет делать, они всё равно уже кушриком чем... удостоятся, что делать шик. А эти даже к свыше не утвер. говорит дальше шейх Мухаммад. А вахлюта атыли азаму куфрам нахль ташбих лиумур. то есть ли вот эти муатили, они хуже, они больше величат страшнее куфрам, чем мушаббих, чем уподобленцы, кто уподобляет авратворение, да? По, по многим причинам. Алямру наул. «Анна абид аль адам а'заму куфрам мин абидис сонам». «Первая причина, то, что тот, кто поклоняется вообще ничему, сону месту, он больше куфрам, чем тот, кто поклоняется виду». «Аламрустани». «Анна азат таатилля махкуфун битамстилейн». «Макталу ауалан хейсу». «Лям яб хамуминам несус лвариба динфилбат пиллят тажбир». «Тани анна ум лам манафаум». La, <coughs> la то есть второе, да, почему они также больше кухом, чем мужики? Потому что Таатиль, он сопровождается двумя видами уподобления. Они сначала уподобили Аллаха, поняв из текстов, которые пришли касательно осыпатов, то, что это тажбиф. То есть что это значит? Например, пришло, что Аллах гневается, и они начали представлять из этого текста тажбиф. То есть вот человек, когда же гневается, у него наливается лицо кровью э, и тому подобное. Они начали об Аллахе это представлять. И чтобы от этого избежать, они стали гнев отрицать, стали делать, пожать тахрик делать. А, и во-вторых, говорит шейх Мухаммад, они когда стали отрицать сыпаты Аллаха, из этого э, вытекает уподавление Всевышнего Аллаха, отсутствующего нам. Потому что, любого, как я уже сказал, то есть любого спросить, тот, у кого нет места, тот... Э, которые ни вверху, ни внизу, ни сзади, ни слева, ни справа, ни спереди, то есть они скажут, что это существующее. То есть они уподобили Всевышнего Аллаха, суще... не существуют. В время как Всевышний Аллах, он сумаканин, рафиа, да, то есть, а, обладатель возвышенного места, он над троном Всевышнего места. А, третье. То, что они, и то, что Всевышний Аллах вверху, да, то есть э, Ившару, Али, Ившару, Али, да то есть можно указать на Всевышнего Аллаха да, пальцем, то есть как рабыня указала когда посланник Аллаха показал вверх, показал вверх в этом удалили, на то, что разрешается, да, показывает, да, ладно, да. И посланник Аллаха, когда э, обращался за Дуа к Аллаху, э, последним хаджи, он спросил людей, э, э, «Хальбаляв», то есть я донес до вас, и они сказали, да. И посланник Аллаха поднял палец к небу и сказал Аллаху, мафаш, «Алло Аллах за свидетельство», Это удалили, да, говорит вот этим Джамидом. А, нам. То есть, э, да, вытекало второе, то есть они сначала они поняли из текста уподобие, да? Подобление Аллаха, а второе то, что они, когда стали отрицать صفات, они уже уподобили Аллаха всевышнего отсутствующих. уподобили всевышнего Аллаха отсутствующим. Третье говорит, почему их куфр больше, чем куфр мушрика и мушаббиха, да? Третье то, что их уподобление хуже, чем уподобление подобленцам. Потому что, почему, да? То есть и те, и те нас, по сути, уподобленцы, хотя первые избегают этого. Почему? хуже Потому что те уподобили Аллаха человеку, да? Уподобили Аллаха человеку. А эти уподобили, говорит шейх Мухаммад, Аллаха отсутствующим и даже невозможным, то есть в да? Они говорят, Аллах не такой, не такой, не такой, не такой. То есть, например, крайние, самые крайние джахмиты, они что говорят? Говорят, «Ла джуза ньюколь» э, инна ваа не не разрешено говорить, что Аллах существует, почему? Потому что если мы скажем, что мы что он существует, мы уподобим его существующему. Но говорят, невозможно говорить, что он не существует, потому что если мы скажем, что он не существует, то мы уподобим Аллаха несуществующему. То есть нельзя говорить ни что существует, ни что, что не существует. И шейх аль-Исаам в тадмурийе, когда это, есть, от них привёл, сказал, тем самым они уподобили Аллаха ни невозможному, потому что не может быть не существует и не существует Подобили Всевышнего Аллаха невозможно невозможном то уподобил Всевышнего Аллаха э, творению он меньше куфра, чем тот, кто уподобил его пустому месту и не невозможно. То есть шейх Мухаммад здесь это говорит шейх Мухаммад э, с этих сторон <coughs> мы узнали, что куфр муаттали он э, больше, чем э, куфр джахми, э, куфр мушаббиха. То есть куфр вот этих, кто отрицает э, а, صفات Всевышнего Аллаха, он больше, чем куфр тех, кто делает уподобление. На. говорит дальше шейх Ахмад ибн Ибрахим: а, وامن اولай аль говорит шейх Мухаммад из видов вот этих муътазили, да, кафиров вот этих джа, эти Так как Му тазилит, Му тазилит, да, говорит Какой у них мазхаб? Которые утверждают для Аллаха имена. То есть джахмиты они не признают ни имена, ни сифаты. они признают имена, но отрицают сифаты. И говорят, что у имен нет никакого смысла. И что имена указывают лишь на сущность. То есть, чтобы понятно было, приведу пример. Вот пришло имя Аллаха ас сами, ас -сами что он слышащий, да? Они говорят, «Инна хазихи аля мун муджаррата, он самим беля сама». То есть они говорят, это это всего лишь вот это имя, оно всего лишь как символ какой-то, да, всего лишь символ, без всякого смысла, на который бы они указывали. Говорят, что Всевышний Аллах, Он слышащий, но у Него нет слуха. Слышащий, но нет слуха. То, что они они они они, они, они предпочитают, так ли, да, свои разумы над шариатскими текстами, в то время как их разумы настолько глупы, да, то, что говорить... Слышащий, но нет слуха. То есть вот это их мазхаб. И что имена, они указывают лишь на сущность. Лишь на сущность. Никакого смысла дополнительного не несут. Нам сейчас азан, и после азана продукт.